539-е. Матерь Агни-йоги. «Собой наполняясь, свое утверждая, собой продвигаясь, зайдете куда? Как пробьете скорлупу собственной ауры? Только о владыке и только о будущем, так сердцу дайте приказ устремляться вперед. Мы яро устремлены в будущее. Поспешите и вы, чтобы не отстать. Если отстанете... к кому или к чему сможете прилепиться. Из ладьи Света можно выпасть. И тогда ее уже не догнать. Так крепко надо держаться за спасительную нить, связующую с иерархией Света. Кроме нити сердца нет ничего».